Джейсон Як проснулся и тут же пожалел об этом. Давайте говорить откровенно. Многие крупные специалисты пытались описать похмелье. В качестве примеров часто использовались танцующие на вашей голове слоны и все такое прочее. Однако описания эти грешили неточностью. Они вечно отдавали чем-то вроде «Хо-хо, что-то мы, ребята, перебрали!» Какая-то похмельная мужественность сквозила в них. «Хо-хо, человек, еще 19 пинт пива! Эй, ну и поднабрались мы вчера! Хо-хо!» Честно говоря, описать похмелье, наступающее после Ланкарской укипаловки, просто невозможно. В лучшем случае вы будете чувствовать себя так, будто ваши зубы растворились, и вся эта гадость осела у вас на языке. Наконец. Кузнец сел и открыл глаза. Сюда можете вставить описание «красные, как перец бельма», если вам так больше нравится. Одежда его была мокрой от росы. Голова полнилась всякими неясными шепотами. Джейсон Як уставился на камни. Кувшин из-под укипаловки валялся рядом, в кустике вереска. Спустя пару-другую мгновений Джейсон протянул руку, поднял его и встряхнул. Так, на всякий случай. Кувшин был совершенно пуст. Носком сапога Джейсон ткнул ткача под ребра. — Вставай, старый пьяница! Мы провалялись здесь всю ночь. Постепенно все танцоры осуществили краткое, но крайне болезненное всплытие на поверхность сознания. — Ох, и задаст мне Ева палкой, когда я вернусь домой! — простонал возчик. — А может, и не задаст. — возразил кровельщик, ползающий на карачках в поисках своей шляпы. — Может, она уже за другого замуж вышла? — То есть ты хочешь сказать, что прошла уже сотня лет? — с надеждой в голосе произнес возчик. Вот здорово! — приободрился ткач. — А у меня семь пенсов вложены в Ахуланский оберегательный банк. Да я ж миллионером стану проценты на проценты и так далее. Буду богат, как криозот. — А кто такой Криозот? — спросил Кровельщик. — Знаменитый богач, — ответил пекарь, доставая свой башмак из торфяной лужи, заграничный. Да нет, там какая-то другая история произошла. Это то ли король был, то ли еще кто. Такое часто в заграницах случается. Сначала ты богат, живешь себе, в ус не дуешь, а потом — бац! — и все, до чего бы ты ни дотронулся, в золото превращается. — Наверное, он какую-то особую заграничную хворь подцепил. Возчик нахмурился. — А как же он справлялся, это, ну, когда приспичит? — Пусть отпослушь тебя уроком, молодой возчик, — нравоучительно промолвил пекарь. — Живи себе здесь с разумными людьми, а не шатайся по всяким заграницам, где того и гляди, какую-нибудь заразу подхватишь. — Мы проспали тут всю ночь, — неуверенно произнес Джейсон. Это ведь очень опасно. — Вот здесь ты тысячу раз прав, Джейсон Яг, — согласился Возчик. — Очень опасно. Взять меня, к примеру. Кажется, какая-то тварь перепутала мое ухо с туалетом. Я имел в виду, в голову могут прийти всякие странные вещи. я о том же. Джейсон заморгал. Ему снились сны. В этом он был абсолютно уверен. Он помнил, что видел сны. Не помнил только, о чем они были. В голове его все еще сохранилось ощущение, что кто-то с ним разговаривает, но голос доносится откуда-то издалека, и слова почти не слышны. «Ну ладно», — наконец сказал он, и с третьей попытки поднялся на ноги. «Надеюсь, ничего дурного не случилось. Пошли домой, посмотрим, в каком мы сейчас веке». «А кстати», — встрепенулся Кровельщик. — В каком? — Веки летучей мыши, наверное, — пожал плечами пекарь. — А может, уже и нет, — с надеждой в голосе произнес возчик. Вскоре выяснилось, что на дворе по-прежнему был век летучей мыши. В Ланкре единицами времени мельче часа или крупнее года почти не пользовались. Люди развешивали флаги на городской площади. Бригада рабочих воздвигала майское дерево. Кто-то приколачивал очень неудачно написанный портрет Веренса и Маграт с призывом «Да хоронят боги ихние королевские величествы!». Не сказав друг другу ни слова, танцоры разошлись в стороны и отправились по домам. Кролик резво прыгал сквозь утренний туман, пока не допрыгал до пьяно покосившейся хижины на полянке рядом с лесом. Между уборной и травами он запрыгнул на пенек. Практически все лесные животные предпочитали обходить травы стороной. Просто у животных, которые не обходили травы стороной, почему-то не было потомства. Обрывки тумана колыхались на легком ветерке, что было крайне странно, поскольку никакого ветра не было. Кролик присел на пень. А потом появилось ощущение движения. Что-то вылетело из кролика и помчалось к открытому окну верхнего этажа. Это что-то было невидимым, по крайней мере для нормального человеческого глаза. Кролик сразу изменился. Если раньше он двигался целеустремленно, то сейчас просто спрыгнул с пня и принялся мыть ушки.